Юлька, на ходу снимая куртку, вошла в столовую, взяла талон на ужин у дежурного воспитателя Галины Николаевны и пристроилась в очередь рядом с Середой. «Кто это?» — кивнула та в сторону вестибюля. «Опять Ленку ищут, достали уже! Хоть не говорила бы, где учиться!» «Ты что? Это же коронный номер! Ах, здравствуйте, я балерина! Она на улице по пятой ходит!» Света развела носки на девяносто, и засеменила так с подносом в руках. Они сели за свободный столик в своем ряду. В просторном зале было еще два ряда столов, центральный для москвичей, а дальний с мягкими креслами и салфетками, преподавательский. Вечером ни москвичей, ни педагогов не было, но интернатские привычно занимали свою треть. Домой звонила. «Угу, папа не объявился». Юлька удивленно покачала головой. «Сволочь! Мать ревет! скорее бы лето! Я бы этого подонка в шею выперла!» «Кого это?» — поинтересовался Генка Демин, подсаживаясь к ним. «Не меня!» «Ты живи пока!» «Илья!» — Юлька помахала рукой, подзывая Ленку Ильинскую. «Длинный, лысый, в синей куртке твой!» Ильинская, худая, высокая, беленькая такая девчонка, подошла к столику с полным подносом. Против обыкновения она ужинала в училище. Обычно сразу же после уроков уносилась в город, на дискотеку или в ресторан, куда позовут. Крошечный ротик, круглые, всегда будто бы изумленные глаза, брови по детски домиком. Ангел небесный. «А, блин, панк недоделанный», — равнодушно сказала она. «Понту навалом, блин, а сам студент общежитский на метро катает». «Главное, чтоб человек был хороший», — ухмыляясь поучительно, сказал Демин. «Ага, пойди в первом классе скажи». «Тебе бы, Илья, академика!» посочувствовала Середа. «Угу», кивнула Ленка с набитым ртом. Она всем девчонкам на зависть ела, сколько влезет, жрала пирожные и кремовые торты, занималась при этом в полноги и ни на грамм не выходила из формы. «Лучше военного, полковника!» подхватила Юлька. «Ты что?» — возмутился Демин. «Генерала!» «Угу», — кивнула Ленка. «Игра была привычная для всех. Ракетира, «Режиссера!» «И чтоб хата напротив Кремля!» «Пятикомнатная!» «И Мерседес! Илья, прокатишь?» «Не, для разминки можно и инженера», — сказал Демин. «Главное, чтоб москвич!» «Да ладно, блин, достали!» — завелась наконец Ленка. «Сами-то в Москве останетесь!» «Не в Большом, так Станиславского!» «А я чего, головой больная в Мухасрань ехать?» Арза, допивая на ходу компот, подошел киргиз Хаким в вышитом национальном халате. «Титова ужинать будет?» «Не». Хаким направился к воспитательнице. Титовый не будет», сообщил он, протягивая руку. «По третьему кругу?» Удивилась Галина Николаевна, но все же отдала ему еще один талон. Тебе плохо будет, Хаким? Не Хаким, широко улыбаясь, погладил себя по животу. Мне будет хорошо. <связывая> Парней в Вестибюле уже не было. Вахтерша вязала за своим столом. Юлька Света, Ильинская и Демин прошли к интернатской лестнице. Генка был первым учеником в классе и партнером середы, но если Светку нельзя было не увидеть даже в толпе на улице, прима, то Демин был шпана-шпаной, верткий, юркий, он вообще не умел ходить спокойно. Он вдруг мощно выпрыгнул и с размаху обхватил Ленку за талию. «Илья», — проворковал он, кося на нее плутоватые цыганские глаза, «а возьмешь меня замуж». «Прямо сейчас?» Невозмутимо отозвалась она. «Нет, вообще!» «Запросто! Только лет через пять, Генчик, когда квартиру купишь!» «Ха! Тогда меня любая возьмет!» Генка запрыгал спиной вперед по лестнице, отбивая дробь на каждой ступеньке. «Любая возьмет! Хоть такой я, бормот. С третьего этажа из интернатского холла раздавалась какофония рояля. На площадке стояла ячек воидзе прижимая к груди папку с нотами. «Юль!» — лаксиво протянула она. «Скажи им! От класса включа нет, а мне завтра фонос сдавать. «Сама сказать не можешь!» «Ага! Ты знаешь, куда они меня посылают?» У рояля бесилась малышня, только ногами на клавишах не прыгали. Маленькая Юлька, едва достающая подругам до плеча, грозно свела брови и уперла кулаки в бок. «Атас!» Арза идет!» — крикнул кто-то, и малышей как ветром сдуло. Ия подсела к роялю и разложила ноты. «Юль, ты постой немножко, а то они опять прибегут!» От холла влево и вправо уходили длинные коридоры интерната. Налево жили девчонки, направо ребята. Интернатские от десяти до восемнадцати, первоклассники и старшекурсники вперемешку смотрели телевизор, носились по коридорам, бродили из комнаты в комнату. Юлька осталась охранять ее, Середа пошла в учебную часть поболтать и узнать новости у молоденькой секретарши. Ильинская направилась к ребятам, Демин к девчонкам. Рядом с холлом в комнате воспитателя стоял телефон. Челпан Хайрутдинова, пользуясь моментом, пока воспитатель внизу на ужине, нежно лепетала в трубку. Демин подкрался, тесно прижался сзади, принялся щекотать ее под ребрами. «Да? Что ты говоришь?» С давленным голосом продолжала Чалпан, отбиваясь. «В самом деле?» Не выдержала, прикрыла трубку ладонью, злобно зашипела. Тот вали ты, козел!» В комнате неподалеку роковой красавец Астаков возлежал поперек кровати, закинув ногу на ногу, бренчал на гитаре, и старшекурсники, набившиеся в комнату, хором орали матерные частушки и ржали. Демин присоединился к ним. Галина Николаевна поднялась в интернат. «Титова у себя?» спросила она у Ики, так и внула, не отрываясь от нот. «Автомат внизу!» Галина Николаевна отняла трубку у изнывающей от нежности чалпан. «Разгоню!» пригрозила любителям чистушек и быстро пошла дальше по коридору. Одна из дверей внезапно распахнулась, и под ноги ей выпала спиной вперед растрепанная третьеклассница. Следом вылетела подушка, и дверь захлопнулась. Галина Николаевна остановилась и решительно шагнула в комнату. Стоявшая на тумбочке с занесенной уже подушкой девчонка не успела сдержаться и с размаху ударила ее по голове. В ужасе закрыла рот ладошкой. «Извините, Галина Николаевна». «Спасибо», — спокойно ответила та. «Больше никто не хочет попробовать». Она оглядела остальных участниц сражения, красных с налипшими на потные физиономии перьями. Пострадавшая в коридоре у нее за спиной беззвучно хохотала и корчила рожи подругам. «В воскресенье вместо увольнения будете стирать наволочки!» Галина Николаевна двинулась дальше. Нина Титова сидела в своей комнате, зашивала балетки. «Ты опять не ела, Нина», — мягко сказала Галина Николаевна. «У тебя скоро голодные обмороки начнутся. Надо есть, Нина, хоть немного. Ты же здоровье угробишь!» «Я в буфете обедала», — ответила Нина, не поднимая головы. «Я говорила с буфетчицей. Она тебя даже в лицо не знает». «Я взрослый человек!» — истерически крикнула Нина, резко обернув к ней болезненно бледное лицо. «Что вы за мной шпионите?» Галина Николаевна укоризненно покачала головой и вышла. «Девки! Девки!» Середа мчалась по коридору, размахивая листком бумаги. «В мае! В Австралию летим!» Смолкла гитара, захлопали двери, со всех сторон бежали к ней старшекурсники, обступили, галдя, выхватывая листок со списком друг у друга. Опоздавшие прыгали за спинами, тянули руки. «Да тише вы! Не порвите! Я на пять минут выпросила!» Нина Титова молча грубо протолкалась в центр толпы, заглянула в список и ушла обратно в комнату. Ильинская, не найдя своей фамилии, деловито огляделась и вцепилась в Юльку. арза миленькая, купи мне там часики, ладно? А не копейки там, маленькие такие, ладно?» «Не завтра же летим», — отмахнулась Юлька. «Нет, если кто будет просить, ты скажи, что я уже просила, ладно?»